Глава 15 «Позвольте мне спросить прямо», — произнес визитер с несколько недоумевающим видом. «Вы всерьёз намереваетесь эвакуировать с холла в какой-то храм Механикус в глуши?» Мы стояли на посадочной площадке с холла, и голоса наши были едва слышны зарёвом двигателя Квиллы, которым с готовясь к отлёту, прибавил оборотов. Это была лучшей защитой от лишних ушей и объяснила то, почему я вообще вызвал сопровожить Командора. На последнем совете, посвящённом вопросам обороны, визитер достаточно жёстко настоял на том, чтобы разместить свой штаб на одной из канонерок ССО, которая свернула к планете для пополнения припасов как раз вовремя, чтобы быть рекрутированной на роль флагмана нашего космического флота. И сейчас визитер собирался отбыть на её борт, ибо не видел никакого смысла в попытках руководить битвой в космосе с поверхности планеты. «Я надеюсь, что до этого не дойдёт», — сообщил я ему, и это было правдой. Но если нам придётся сдавать позиции и сматывать удочки, то у нас невеликий выбор в плане места эвакуации. Храм же достаточно отдалён для того, чтобы обеспечить врагу определённые сложности в деле преследования, а кроме того, на подходах к нему мне уже приходилось держать оборону. У нас там будет пусть небольшое, но преимущество, которое мы вряд ли получим в других местах. Я не мог, конечно же, сообщить ему истинную причину, по которой собирался сосредоточить в долине демонов как можно большее количество боеспособных людей. Как никто, понимая необходимость обеспечить максимально возможную безопасность секретного объекта Инквизиции, я решил, что озвученные причины хорошо объясняют избранные пути отступления. Стратегия сражения, согласованная с Яйцем и Маканом, предполагала, что долину демонов мы удержим, и это добавляло достоверности моему вынужденному обману. «Хороший довод», — признал визитер. Он поставил свой вещмешок, который до того держал на плече перед собой и покопался в нём, доставая инфу планшет. «Мне удалось прикинуть план эвакуации на тот случай, если вам придётся оставить с холу. Он перекинул несколько файлов на мой планшет, я сделал себе заметку внимательно их рассмотреть при первой же возможности. Затем визитер взглянул на кабину Аквилы, где залобовым стеклом из бронекристалла можно было увидеть рыжую голову флотского кадета. «Удачи всем вам!» «И вам также!» Искренне отозвался я. Идти в бой на металлической скорлупке, окружённой пустотой, никогда не казалось мне хорошей идеей. Но жесты и позы Визитера ясно говорили, что ему не терпится снова оказаться на борту боевого корабля, даже если это всего лишь уязвимая и плохо вооружённая канонёрка ССО. Но полагаю, Визитер за свою долгую и примечательную карьеру во флоте привык встречать врага в космосе, а осёдлая жизнь на поверхности планеты, должна быть, заставляла его скучать. На самом деле, Визитер даже рождён был на борту корабля, что также могло объяснить его желание снова оказаться в космосе. И «Император защищает». Я привычно выдал эту застарелую формулу и внезапно понял, что в данном случае очень надеюсь на справедливость этих слов. Визитер отдал честь, снова вскинул на плечо свой матросский сундучок. Флотский термин для обычного вещмешка. Не используется в имперской гвардии, так что видимо Каин подхватил его от визитера. И взошёл по трапу на борт Аквилы. Я в свою очередь отдал честь, и когда визитер скрылся внутри челнока, повернулся и отступил на безопасное расстояние от Аквилы, Наблюдая, как кораблик набирает высоту, постепенно превращаясь в быстро движущуюся точку на фоне чистого горного небосвода. «Первый пошёл», — сказал я себе, и отправился искать Роркинса. С за время моего отсутствия прониклась и пропиталась деловитым духом предвоенной целеустремлённости, если бы не крайняя молодость лиц, мелькавших вокруг, я мог бы представить себя на каком-нибудь форпосте Имперской Гвардии. Даже самые юные обитатели готовились к войне, обучаясь сворачивать бинты и перезаряжать батареи, И, надо сказать, многие демонстрировали заметное разочарование тем, что им не выдали собственного оружия. Но, насколько бы отчаянным ни было наше положение, мы ещё не дошли до того, чтобы вооружать детей пяти лет от роду. «Комиссар!» — ко мне приблизился Маклин с планшетом в руке, сияя от радостного предвкушения. «У меня здесь последние тактические сводки, которые вы запрашивали». «Отлично». Я принял инфопланшет, даже не взглянув на него. «Отлично!» потому как для подробного изучения время ещё будет, а сейчас я жестом велел кадету следовать за мной. Дайте выдержку. Я воспринимал как само собой разумеющееся то, что он просмотрел файлы перед тем, как представить их мне. Именно в надежде на то, что я попрошу выдать краткое резюме, как и мои кадеты, он очень быстро учился. «Уровень нашей боеготовности повысился», — осторожно признал он с видом человека, который еле сдерживается, чтобы не сказать «но». Я кивнул и сделал это за него. «Но всё равно недостаточно» сказал я. «Боюсь, что так!» — согласился Маклин. «СПО настолько подготовлены к боям, насколько их вообще можно подготовить за такое короткое время, но всё же им не хватает как сработанности, так и технических средств. Да по сравнению с ополчением даже они выглядят штурмовиками». «В этом я не сомневаюсь». Я почувствовал, что настроение у парня становится совсем уж мрачным, и потому счёл полезным ободряюще хлопнуть его по плечу. «К счастью, у них есть мы, чтобы поддерживать их настроение в соответствии с поставленной целью». И к тому времени, как всё это закончится, вы точно заработаете комиссарский кушак, не сомневаюсь». На мгновение мне показалось, что несколько глуповатая улыбка, расплывшаяся на его лице, ознаменовала мой успех в поднятии боевого духа, но я быстро понял свою ошибку, когда проследил за взглядом Маклина. «Кайн, уже проводили командора?» — спросила, подойдя к нам, сестра Юлианна. Она снова была облачена в полный силовой доспех и вела за собой группу старших послушниц в сторону стрельбища девушки были облачены в учебную броню, я опять отметил тот резкий контраст, который создавали старые исцарапанные тусклый керамит начертанными на нём обетами и ликами святых, с молодыми, свежими лицами от раковиц. Я невольно подумал о том, что этим девушкам скорее пристало думать и беспокоиться о скрам боли или подростковых прыщах, а не о сборке-разборке болтера, или того хуже, максимально эффективных способах потрошения ретяков посредством штыка-сарисы. Только что... Отозвался я, глянув вверх на почти растаявший инверсионный след челнока. «Ну что ж, удачи ему!» — сказала Юлианна, сотворяя знамение Аквилы. «Ему понадобится вся удача, какая только есть», — согласился я. Кайла сейчас сортировала для меня данные, которые предоставил нам Орелиос, касавшиеся численности и тактико-технических характеристик вражеского флота. «Очень приблизительные данные, но всё-таки лучше, чем ничего. По самым оптимистичным предположениям моего кадета...» Сила, которая в данный момент надвигалась на нас, на порядок превосходила всё, что смог собрать для космической битвы Визитер. Нам оставалось только надеяться на то, что тактика «Удар-отход», которую наметил Командор, окажется эффективной. «Я вижу, что и вы не сидели сложа руки, пока я был в отъезде». «Делали всё, что могли», — сказала Юлианна. «Схола строилась, конечно, с тем расчётом, чтобы её можно было защитить, но не против полномасштабного планетарного штурма». К явному удовольствию Маклина, сестра пошла рядом со мной плечом к плечу, разговаривая на ходу, а группка её подопечных плелась следом, грохоча бронированными сапогами и подвываясь роматорами. «Визитер предложил нам стратегию отступления», — сказал я, — «на тот случай, если она нам понадобится». Нет нужды повторять, что, по моему мнению, так оно и будет. Но всё же нельзя было слишком спешить с переброской войск и персонала сколы в Долину Демонов, Это было бы равносильно тому, чтобы вывесить над ней указатель для пребывающего врага с надписью «Вам сюда». «Отлично», — кевнула Юлианна и перепрыгнула через обложенные мешками с песком гнезда автопушки, сузившая вход в один из внутренних дворов до щели, в которой было бы легче удерживать врага. Приземлилась Селестинка с слязгом, подобным падению ведра полного гвоздей. Макалин остановился с отвисшей челюстью. Вряд ли он до этого видел, как спец в ношении силовой брони используют её дополнительные возможности. Однако изумление моего кадета ни в какое сравнение не шло с ошеломлением кадетов Арбитрос, составлявших расчет этой огневой позиции, когда Селестинка пролетела над их головами. К моему облегчению и, к сожалению, будущих защитников правопорядка, воспитанницы Ильяны не последовали её примеру, а чинные бестолкотни одна за одной именовали узкое место. «Мы можем сколь угодно долго оборонять схол от сбунтовавшихся гражданских и обезумевших толп, но военный целенаправленный штурм — это совсем другое дело». «Вы правы». «Это звался я. Мы уже пересекли квадратный двор и дошли до арки в противоположном корпусе. Здесь наши пути расходились, но Илья Анна помедлила, явно желая продолжить наш разговор». «Моника!» — окликнула она, и одна из послушниц, девушка с лицом присыпанным веснушками, прекратила беседовать с Маклином и виновато взглянула на сестру, полагая, что её сейчас отчитают за неуставные разговоры. «Вам поручается командование. Два прохода по штурмовой полосе препятствий, а затем выдвигайтесь на стрельбище». Я присоединюсь к вам через минуту. Будет исполнена сестра!» Явно не сразу поверив, что ей представился шанс пощеголеть перед Маклином, Моника дала знак остальным послушницам. Издав такой набор визгов и криков, которым могло бы гордиться и стадо орков, правда, значительно выше октавой, громыхающая свора девиц поскакала к полосе препятствий. «Не знаю, конечно, как враг отреагирует на подобную атаку. Через некоторое время сумела выговорить я. Но меня они повергают в ужас. Меня тоже». кивнула Но шутка прозвучала как-то натянуто, Похоже, ей не доставало такого опыта притворства, какой был наработан у меня. Она огляделась вокруг, словно желая убедиться в том, что нас не подслушивают. «Я надеюсь, что вы подготовили хорошую позицию для отступления. Если те рейдеры, с которыми вы столкнулись в Хэйвендауне, похожи на войска, которые бросят на нас враг, нам недолго придётся защищать это местечко. В этом и состоит основной вопрос согласился я. «Те, с которыми мне пришлось иметь дело, похоже, недавно перекинулись на сторону врага». Сложно сказать, послали их пёрами потому, что они ещё не успели деградировать до стандартной для хаоса безмозглой Орды, или же потому, что их сочли более дешёвым расходным материалом по сравнению с заслуженными культистами. «Возможны оба варианта», — с кислой мины произнесла Юлианна. «В любом случае, вели они себя как полноценно спятившие». «Да, определённо», — согласился я. «Мне нужно будет встретиться с Неллисом. Он должен представить информацию по итогам допросов плённых». «Не то чтобы я ждал чего-то особо ценного, но и самая незначительная крупица информации могла дать нам преимущество, которого у нас нет на данном этапе». Попрощавшись со мной, Юлианна отправилась к своим визжащим подопечным, а мы с Маклином зашагали к корпусу, реквизированному Роркинсом под командный пункт. «О, комиссар!» Мы только завернули за угол основного здания администратума, как в дверном проёме возник браскер, так внезапно, что это напомнило мне повадки гинокрадов с астероида. К счастью, Казначей ещё никому не отгрыз головы. «Я тут подумал, не могли бы мы по-быстрому перекинуться парой слов. Я давно жду от вас бюджетный отчёт по весеннему семестру, а вас последние несколько дней очень сложно поймать». «Я прошу прощения, Казначей», — произнёс я, вкладывая в голос достаточную степень раздражения, чтобы Маклин ничего не заподозрил. «Я был немного занят обороной нашей планеты. Затем я помедлил так, чтобы показалось, что я вот-вот просто пройду мимо». «Ну, хорошо же. Давайте разберёмся с этим прямо сейчас, и дело с концом. Я уверен, что хаос подождёт, пока я заполню пару формуляров». Э, в самом деле это было бы очень кстати», — ответил Браскер. Похоже, столь же неподвластный сарказму, как и Юрген, и постранился, давая мне пройти. «Если нам предстоят неспокойные времена, нужно постараться, чтобы все необходимые документы были готовы заранее. Возможно, нам стоит обсудить это в моём кабинете. Уверен, там вам будет гораздо комфортней». До этих слов я ещё мог сомневаться, что подлинной причиной сегодняшнего обращения Браскера было то тайное задание, которое я ему доверил, но теперь все сомнения растаяли. Я обернулся к сопровождавшему меня кадету. «Это может занять несколько минут», — сказал я. «Я попросил бы вас найти полковым военмейстера Роркенса и сообщить ему, что я хотел бы перекинуться с ним парой слов, когда это ему будет удобно». Конечно же, я мог просто войти в кабинет Роркенса без доклада в любой момент, но пусть будут соблюдены все формальности, если это поможет отослать Маклина подальше. Кадет удалился почти бегом, вряд ли такой энтузиазм вызвало само поручение, а вот возможность, выполнив его, поволочиться за Моникой. Короче, у него тоже были свои причины желать, чтобы я не путался у него под ногами. Я последовал за Браскером в его нору.